как Пеппи проучила бандитов. Дети прекрасно спали всю ночь, но этого нельзя сказать о Джимме и Буке. До полуночи бандиты кляли ливень, а когда дождь кончился, стали ругаться, выясняя, по чьей вине они не смогли украсть жемчуг. И кому пришел в голову дурацкий план отправиться на этот остров? Но когда взошло солнце и высушило их промокшую одежду, а из отверстия пещеры выглянула веселая личика Пеппи, она пожелала им доброго утра. Бандиты твердо решили не останавливаться ни перед чем, любой ценой раздобыть жемчуг и покинуть остров только с этим сокровищем. Но они еще не знали, как им удастся осуществить свой план. Тем временем лошадь Пеппи начала беспокоиться, куда пропали Пеппи, Томми и Аника. Господин Нильсон, вернувшись из джунглей после встречи со своими родичами, тоже удивлялся исчезновению ребят. К тому же ему хотелось узнать, что скажет Пеппи, когда обнаружит, что он потерял в джунглях свою соломенную шляпу. Лошадь и обезьяна решили отправиться на поиски Пеппи. Господин Нильсон вскочил на лошадь и ухватился за ее хвост. Вскоре они прискакали на южную часть острова и тут же увидели Пеппи, которая как раз выглянула из пещеры. Лошадь радостно заржала. «Гляди, Пеппи, вон твоя лошадь!» — крикнул Томми. «А господин Нильсон вцепился ей в хвост». Подхватила Аника Джим и Бок услышали голоса детей. Так они узнали, что лошадь, которая рыси бежала вдоль берега, принадлежала Пеппи, этому рыжему чертенку, засевшему в пещере. Бок побежал за лошадью и схватил ее за гриву. Эй ты, колдунья! крикнул он Пеппи. Я сейчас убью твою лошадь. Ты хочешь убить лошадь, которую я так люблю? Ужаснулся Пеппи. «Такой милый чудную, добрую лошадь. Нет, ты этого никогда не сделаешь. «Еще как сделаю, ты же сама к этому вынуждаешь», — заявил Бук. «Я ее убью, если ты не принесешь нам весь жемчуг». «Ну, живей, спускайся, не то через несколько минут лошадь будет зарезана». Пеппи серьезным видом поглядела на Бука. «Милый человек», — сказала она, — «я прошу тебя, прошу от всего сердца, не убивай мою лошадь и оставь детям жемчуг». «Ты слышала, что я тебе сказал? Я не люблю повторять одно и то же». «Немедленно спускайся жемчугом, а не та!» И Бук добавил тихо, обращаясь к Джиму. «Пусть она только спустится с жемчугом. Уж я ее разделаю подарих. Благодарность за эту ужасную ночь, которую мы провели здесь. Лошадь мы увезем с собой и высадим на каком-нибудь другом острове». «А ну, поторапливайся, девчонка, мне надоело ждать!» «Иду», — ответила Пеппи. «Но только не забудь, что ты сам просил меня об этом». По узким скалистым уступам Пеппи так легко сбежала вниз, словно это была ровная садовая дорожка, а потом прыгнула с высокой скалы и в одно мгновение очутилась на том плато, где стояли Бука Джим, держа лошадь за гриву. Она встала перед Буком, маленькой, тоненькой, в одной набедренной повязке. Рыжие косички смешно торчали в разные стороны, а глаза горели каким-то странным огнем. «Где жемчуг? Давай скорей!» — крикнул Бук. «Сегодня я не взяла его с собой, потому что мы решили играть в чехарду» ответила Пеппи. Услышав этот ответ, Бук заревел от бешенства, да так дико, что Аника наверху в пещере задрожала. «Я вижу, мне придется прикончить не только лошадь, но и тебя!» завопил он и кинулся к Пеппи. «Полегче на поворотах, дружок!» сказала Пеппи и, обхватив руками бандита, подкинула его метра на три над головой. Когда он упал, он больно ударился о скалу. Тут настал черед Джима. Только он размахнулся, чтобы стукнуть Пеппи, как она ловко увернулась, схватила Джима и тоже зашвырнула его на скалу. А когда он упал, тоже больно ударился. Джим и Бок сидели теперь на скале и громко стонали, а Пеппи ходила вокруг и отчитывала их. «Это просто позор так вести себя. Вы слишком пристрастились к игре в шарики. Куда это годится? Вы должны научиться отказываться от любых игр и от всяких развлечений. Главное в человеке чувство меры, Закончила она назидательно. Потом Пеппи схватила Джима и Бука за шиворот, стащила их в лодку и оттолкнула ее от берега. «Поезжайте-ка поскорее домой и попросите вашу маму, чтобы она дала вам каждому по пять эры. Тогда вы сможете купить себе пластмассовые шарики и наиграйтесь в власть Напутствовал их Пеппи. «Уверяю вас, с пластмассовыми шариками играть не хуже, чем с жемчужными». Несколько минут спустя пароход бандитов полным ходом удалялся от острова веселья. И с тех пор они ни разу больше не появлялись в этих краях. Пеппи погладила лошадь. Господин Нильсен прыгнул Пеппи на плечо. А тут как раз из-за дальнего мыса показался длинный ряд лодок. Это капитаны-островитяне возвращались с охоты. Пеппи закричала от радости и стала им махать, а они приветствовали детей, подняв вверх весла. Пеппи быстро приладила канат, чтобы Томми, Аник и все остальные ребята могли спуститься вниз. Когда лодки через несколько минут вошли в бухту, где на волнах покачивалось попрыгунье, Все дети стояли на берегу. Капитан Длинный хлопнул Пеппи по плечу. «Все было спокойно?» — спросил он. «Ага», — ответила Пеппи. «Ну, Пеппи, что ты говоришь?» — сказала Аника. «Здесь чуть-чуть не случилось несчастье». «Верно, а я и забыла», — воскликнула Пеппи. Но «Ничего особенного не случилось папа папой Знаешь, все-таки, когда тебя нету, да, обязательно что-то случается». «Ну, скажи мне скорее, детка, что здесь произошло?» С тревогой в голосе спросил капитан длинный чулок. «Я же говорю, ничего особенного. Просто господин Нивсон потерял в джунглях свою соломенную шляпу».